Глава 22. Время уже перевалило за полночь. Я бежал по темной улице к привокзальной площади, поскольку знал, что там останавливаются повозки. Правда, из красных гривок они приезжают только по утрам, но попытать удачу стоило. Можно было бы и пешком добежать до села, но тратить столько времени и сил я не хотел. И, к моему счастью, в дальнем углу площади стояла одна телега. Всего одна. Извозчик, загрузивший телегу ящиками с товаром, уже собирался отъезжать. Похоже, это был один из торговцев, которые приезжают сюда и издали на ярмарку, что проходит в Хоперске по выходным. «Доброй ночи!» – поприветствовал мужчину, я стараясь дышаться. Он вздрогнул, отскочил назад и ударился спиной о свою же телегу. «Нет! Нет у меня денег! Клянусь!» — заявил он. «Что это с ним? За меня принял?» «Зато у меня есть. Я хочу вас нанять. Мне нужно добраться до красных гривок». «Фу, господин, испугали вы меня?» — выдохнул извозчик. «Я уж было подумал, что вы меня ограбить хотите. Больно опасная аура вокруг вас витает. Будто убить человека можете одним взглядом». Интересное замечание, если учесть, что я насытился маны и перебросил один из витков в обратный. Однако до красных гривок я вас никак не довезу. Товары все распродал, нужно возвращаться в сапожок. А это совсем в другой стороне. Время-то уже позднее, меня жена с детьми ждет. Волнуется теперь. Прекрасно понимаю. Однако думаю, что ваша семья обрадуется, если в передаче к уже заработанным деньгам вы привезете еще 10 рублей. «Десять? Да, да за такие деньги идет то, что до Гривок. Даже до Саратова никто из пассажиров не заплатит. Вы в своем уме?» «В своем. От того, как быстро я туда доберусь, зависит судьба человека. В сами Гривки въезжать не нужно. Можете довести меня до тропы, которая к ним ведет, а потом сразу же покатите назад, домой». Торговец напряженно почесал затылок. Он искренне не хотел соглашаться, но соблазн получить 10 рублей за полчаса работы — заставил его усомниться в своих желаниях. Хорошо, господин, Но деньги вперед. Без проблем. Ответил я и протянул мужчине оплату. Погодите-ка, ну тут только пять, воскликнул он. Остальное отдам на месте. Как видите, деньги у меня водятся. Все честно. Больше спорить со мной он не стал. Лишь жестом показал, чтобы я загрузился в телегу, после чего погнал коня к выходу из города. «Держись, дядя, я уже еду. Я не дам этому ублюдку Кособокову отнять у новорожденного ребенка отца. Даже если дядя ранен, я уверен, что он сможет сам себя излечить. Силы у него для этого есть. Но вот сбежать или защититься от побоев способностей у Олега не хватит. Но я собираюсь сделать так, чтобы после этой ночи нам не пришлось больше ждать угрозу в свой адрес. Никаких бандитов, никаких долгов». Все закончится сегодня. «Перестань орать!» Рявкнул Кособоков и ударил Олега Мечникова тыльной стороной ладони. Лекарь рухнул на пол, держась за ребра, которые ему уже успели переломать головорезы. На живые раны он себе уже залечил, но срастить кости сил не хватило. «Чего ты добиваешься, Арсений?» всхлипнул Олег. «Денег у меня нет и не будет, по крайней мере, для тебя!» Арсений Георгиевич вмешался в разговор один из бандитов. «Мои люди не смогли найти Алексея Мечникова. В доме его не было. Зато брехаты по тоскухе нашего бывшего лекаря мы врезали. Проучили ее в том числе». «Блюдки!» — стиснул зубы Олег. «Как же вам не повезло! Ох, как же вам, уродам, не повезло!» Вы еще даже не подозреваете. Ты что, угрожать мне вздумала? Хищно улыбнулся Кособоков. «Ты же скажи спасибо, Олег, что мои люди твою жену по животу не ударили. А вообще-то стоило это сделать, чтобы отомстить за моего сына». «Твой сын уже был ходячим трупом, когда ты ко мне его привез. Ему, кроме Роман, уже никто не мог помочь. А я, может быть, угрожать вам и не могу». Олег к удивлению бандитов улыбнулся. Зато с радостью понаблюдая за тем, что с вами сделает Алексей. Ха -ха -ха. а что он сделает? До смерти нас залечит? Ты что же, Олег, думаешь, что мы боимся его приезда сюда? Ну, у тебя и самомнение. Ты уверен, что мы из-за тебя устроили эту вылазку?» Кособуков присел рядом с дядей и похлопал жирной ладошкой по его щеке. А мы все это сделали, чтобы твой племянничек сам к нам пожаловал. Он уже изрядно нам надоел. Могилу для него мои люди копают прямо сейчас. Оборвется ваша хоперская династия Мечниковых. Уже очень скоро. Держи свои пять рублей. Заслужил, сказал я торговцу, выбираясь из телеги. Здорово ты выручил меня. Чем хоть торгуешь?» «Да, всем, что в городе растет», — ответил мужчина. «Овощами, фруктами, травками. Ну вы не подумайте, господин, травки у меня безвредные, все строго по закону. Для чаев и в качестве приправ подходят». «Звучит интересно. Загляну я к тебе, как будет время. Еще свидимся». «А вы, чай, к бандитам собрались?» «Верно догадались. К ним». «Тогда, быть может, и не увидимся с вами больше, господина. Храни вас, Грифон!» С этими словами торговец развернул коня и погнал назад, в сторону Хоперска. Да уж, лучших напутственных слов я еще не слышал. Интересно, сколько всего людей у этого Кособокова, раз он в страхе весь город держит. Двух обратных витков может хватить человек на десять. Больше себя я не выжму. Тонометр, конечно, у меня с собой, и я смогу подзарядиться в случае чего, но доводить себя до истощения слишком опасно. Лучше постараться проникнуть к главарю, не привлекая лишнего внимания. Я прошел по тропе до села, и как только справа от меня возникли очертания самого крайнего дома, я нырнул в кусты и медленно побрел к центру красных гривок. А бандиты, похоже, меня уже ждали. На каждой улице было по одному вооруженному мужчине. М -м -м, паршиво. Вряд ли они так каждую ночь свое село патрулируют. Значит, действительно ждут меня, ублюдки. Но ничего, это даже к лучшему. Не люблю быть непрошенным гостем. Догадаться, где обитает самка Собоков, было нетрудно. Село было узким, но длинным, и домов в нем насчитывалось немало, но огромный особняк был только один. В нем горел тусклый свет, что отличало здание от всех остальных. Однако, когда до моей цели осталось всего 20 метров, я услышал хруст ветвей за моей спиной. И реагировать было уже слишком поздно. «Стойте, Алексей Александрович! Дальше я вас пропустить не могу!» Произнес знакомый голос. Я медленно обернулся и увидел Артема Сидоркина, того самого парня, с которого я совсем недавно снял Токса. «Ложе, не мешай мне, Артем!» — разочарованно помотал головой я. «Помню, я дал тебе совет, и ты решил наплевать на него. Не стану осуждать, это твоя жизнь. Тебе и решать, какие распоряжаться. Но на пути у меня не стой. Я не желаю вам зла, Алексей Александрович. Вы мне жизнь спасли. Убивать я вас совсем не хочу. Именно поэтому я до сих пор не вызвал подмогу. Уходите, я сделаю вид, что вас не видел. Уйти и бросить своего родственника? За кого же ты меня принимаешь, Артем? Думаешь, я только лечить могу? Нет, поверь, я могу куда больше, чем ты можешь даже представить. Господин Мечников, умоляю вас, не стоит этого делать. Артем достал из ножен клинок. «Если потребуется, я выведу вас из красных гривок силой. Мне хочется, чтобы вы жили. Дядю вашего уже не спасти, он обречен. А вы еще можете жить. Уезжайте из Хоперска». «Эх, плохого же ты мнения обо мне, Артем. Но о себе вижу, у тебя мнение не лучше. Считаешь себя благородным бандитом. Думаешь, что обеспечивать мать такими деньгами — это благое дело?» Тут я действительно просчитался. Мои принципы не позволяют мне вредить своим пациентам, поэтому драться с тобой я не стану. Эх, верное решение, господин Меченьков, — улыбнулся он. За кое-кто другой станет, — ответил я и распахнул свою сумку. «Жу -жу — Журу! рыкнул Токс и прыгнул прямо на лицо Артема Сидоркина. — О, боги! Боги! Только не он! Только не снова! — попытался закричать он. Но клещ заткнул Артему рот, и все его крики стали глухим звуком, который никто, кроме меня, услышать не мог. «Да, это тот самый клещ. Я не стал его убивать. И я настоятельно советую тебе отдать мне свое оружие и покинуть красные грифки. Если поступишь иначе, он снова присосется к твоей шее, только на этот раз помочь я не смогу. У меня, видишь ли, выходной. Разумеется, токс уже не мог вытягивать жизненную энергию. Но напугать Сидоркина запросто. Парень выронил клинок, и я тут же его подобрал. Токс разошелся и принялся вовсю колотить лапками по лицу Артема. «Достаточно, Токс!» Кажется, он все понял. Клещ отцепился от Сидоркина и ловко юркнул назад, в мою сумку. Несколько секунд Артем продолжал трепыхаться, развалившись на земле. «Что он со мной сделал?» С большим трудом прошептал он. «Лицо!» «Я не чувствую свое лицо!» Губы парня еле шевелились. Ему было трудно даже выдавить из себя шепот. «Ах, Токс, ну и кто тебя об этом просил?» — упрекнул я своего компаньона. «Ты зачем ему лицо обезболил?» «Жу!» — яростно шикнул Токс. «Эх, да уж и не поспоришь. Не переживай, Артемка, они менее часа через два-три спадет. Будешь как новенький. Но следовать за мной даже не думай. Еще раз попытаешься мне помешать, и я буду вынужден изменить своим принципам. Либо вновь натравлю на тебя клеща. Ты меня понял?» «Угу», mm -hmm. — протянул Сидоркин, беспомощно разминая свое лицо. «Отлично», — кивнул я и продолжил свой путь к особняку. Улица, на которой находилось жилище Кособокова, была пуста. Большая часть людей патрулировала окрестности. Однако вход на огороженную чистоколом территорию Охраняли два бандита, и обойти их не представлялось возможным. Похоже, настало время пробиваться силой. Я вышел из кустов прямо перед ним. Первый заметил меня сразу и собрался поднять тревогу, однако другой схватил его за плечо и шикнул. «Тихо! Уродец сам пришел к нам в руки. Скажем Арсения Георгиевичу, что взяли его в одиночку. Пусть он поймет, что другие проморгали и позволили ему зайти так далеко». Тогда нам точно будут положены особые привилегии. — А это ты верно подметил, — ответил его напарник и глупо усмехнулся. э, -э вы вообще в курсе, что я вас идиотов слышу? — спросил я. Э — -э, это ненадолго, — ухмыльнулся тощий бандит, показав ряд кривых желтых зубов. — людей, Как только мы тебе уши отсечем, слышать тебе будет малость труднее. Я бы поспорил с ними, поскольку ушная раковина лишь помогает улавливать звуки, но напрямую в обеспечении функций слуха никак не участвуют. Но объяснять что-то этим умственно отсталым точно не имеет смысла. Они понимают только язык силы. Ох, и глупо же их с их стороны не звать подмогу. С толпой я бы точно не справился на данном уровне своего развития. Но с парочкой нешибко умных бандитов это будет проще, чем вылечить ОРВИ. Однако им все же удалось меня удивить. Я ожидал, что первым нападет тот, что покрупнее, Но в бой вперед своего товарища ринулся тощий. Он выхватил из ножен ржавую саблю и сделал широкий замах. Я положил руку на рука своего клинка, вспоминая то, чему учил меня Синицын. Хоть мы провели всего лишь один урок, но он помог мне объединить бессознательную мышечную память с осознанным опытом. Взмах! Я доверился инстинктам и рубанул за секунду до того момента, когда сабля бандита должна была опуститься на мою голову. И попал точно по его пальцам. Он вскрикнул и выронил свое оружие, поскольку держать его было уже нечем. Второй уже неси на меня, но специально для здоровяка я заранее зарядил магией левую руку. Только сейчас до меня дошло, что магия обратно витка используется крайне удобно, если ее владелец не левша. Клинок в правый, опаснейший колдостово в левый. Лучше системой не придумать. Я ёркнул под кинжалом бандита и успел коснуться кончиками пальцев его груди и этого оказалось достаточно, чтобы влить в него повреждающую энергию. «Пусть его бронхи сожмутся!» Я не хотел тратить много энергии на пешек Кособокова, поэтому совершил атаку, с помощью которой должен был сбить дыхание своему врагу, заставить его испытать удушье. «Что ты со мной сделал?» прокряхтел он, но все же попытался еще раз урбануть меня кинжалом. Его организм продолжал работать, пока кислорода еще не стало слишком мало. Видимо, из-за стресса мужик игнорировал нанесенный мной урон. Тогда я парировал его атаку клинком и вновь коснулся тела врага, на этот раз вызвав более серьезное нарушение. заверят мне, пусть пульс поднимется выше 180, а волокна сердца примутся сокращаться неравномерно». И тогда бандит сдался, рухнул на колени рядом со своим визжащим напарником и схватился за грудь. Дышать ему было практически невозможно. Кровообращение сильно нарушилось, и в совокупности с бронхоспазмом это создало условия для мощнейшей гипоксии, кислородного голодания. Фактически я вызвал у него фибрилляцию предсердий. Ничего, переживет как-нибудь. А если нет, это его вина. Не нужно было связываться с Мечниковыми. Я подошел к первому бандиту, который в истерике пытался найти свои пальцы, и схватил его за шиворот. «Перестань вижать, как свинья, и скажи мне, на что способен твой хозяин? Что мне от него ожидать?» — Состарив в голосе, спросил я. «Да пошел ты!» — пропыхтел он. «Арседий Георгиевич мне по стенке размажет, мразлота! «Я бы на твоем месте выбирал выражение», — спокойно ответил я и приставил к его шее клинок. «Если, конечно, не хочешь вместе с пальцами еще и башку потерять». Не знаю я, на что он сам способен, правда, но знаю, что он очень сильный маг. Маг? Странно. Ведь Кособуков, как я понял, дворянином не является. А у простого народа в этом мире нет магических ядер. Получается, какая-то несостыковка. Сколько человек в особняке? Продолжил допрос я. Олега Мечникова держит здесь? Да, здесь, здесь. «Арсений Георгиевич уже, скорее всего, до смерти его запытал. И ты следующий до очереди!» «Повторяю свой вопрос последний раз», — произнес я, — и рассек кожу нашей бандита. «Сколько в особняке человек?» «Стой, стой! Не убивай, пожалуйста! Там...» Котелок бандита соображал туго, но, видно, он действительно пытался вспомнить, сколько у его хозяина людей. «Человек пять-шесть внутри, не считаются самого Арсения. «Спасибо, добрый человек, ты мне очень помог!» Произнес я и ударил Эфесом сабли по затылку своего пленника. Тот урухнул на землю рядом со своим другом и лишился сознания. Я же решив не тратить времени, быстрым шагом направился к главному входу в особняк. Больше скрываться не было смысла. Убирать бандитов по одному, ползая в тенях дома, точно не про меня. Я же не профессиональный убийца, а сил в чаше обратно витков у меня еще полно. Значит, я смогу справиться со всеми разом. Ударом ноги я распахнул двери особняка и ворвался внутрь. К моему удивлению, в холле собрались все, кого я искал. Пятеро крепких мужчин окружали сидящего в кресле грузного мужчину, который, судя по всему, и был тем самым Арсением Кособоковым. Напротив главаря около камина сидел Олег Мечников. С его губ стекала кровь. Похоже, дядю действительно успели сильно отделать. «Хватит издеваться над слабыми, Кособоков!» — крикнул я, заставив всех присутствующих встрепенуться. «Вот он я, Алексей Мечников! Ты ведь ждал, что я сюда приду?» «Племянник!» — прошептал дядя, удивленно глядя на меня. «Алексей, я ошибся! Я думал, что ты сможешь его одолеть, но беги отсюда! Беги!» Кособоков резко поднялся и ударил Олега носком ботинка, вынудив его прервать свою речь. Затем мужчина повернулся ко мне и, изобразив дружелюбную улыбку, широко расставил руки в приветственном жесте. «Как же я рад наконец увидеться с вами, Алексей Александрович!» — радушно произнес он. «Добро пожаловать в Красные Грифки, на мою территорию!» Приглашение я вам так и не выслал, но, вижу, вы и сами поняли, что я с радостью приму вас в своем доме. ну-ну, именно поэтому все село заполнено твоими мордоворотами. Я здесь не для того, чтобы играть в любезности, Кособоков. Условия таковы, ты сейчас же отдаешь мне дядю и навсегда забываешь обо всех связях с Мечниковыми и больше никогда не беспокоишь мою семью. Наступила гробовая тишина а затем Кособоков и все его головорезы громко рассмеялись. «Что мне еще сделать, господин Мечников?» — спросил он, утирая слезы, выступившие из-за надрывного смеха. «Может, еще и денег вам с собой дать, нет? А может, мне лучше послать своих людей в город снова и прирезать шавку, которую твой дядюшка зовет своей женой?» Я проигнорировал угрозу Кособокова и бросил короткий взгляд на дядю. Коротким кивком и легкой, едва улыбкой, я дал ему понять, что с Катей все хорошо. Мне было даже сложно представить, как сильно Олег переживает за свою семью. Ведь после того, как его забрали, Катю запросто могли прирезать или пожечь вместе с домом. Олег понял меня, и по выражению его лица стало ясно, что дядя испытал облегчение. Но лишь на мгновение. Он все еще был обеспокоен, пытался сказать, что Кособоков сильнее, чем я могу себе представить. — Магия, значит? Что ж, мои информаторы уже эти новости до меня донесли. Осталось только понять, на что этот уродец способен и как он может колдовать, не имея магических способностей. — Мечников, я понимаю, что ты в этом городе человек новый, — произнес Кособоков, медленно шагая навстречу ко мне. а Бойцов обступил его со всех сторон и двигался с той же скоростью, что и главарь. «Ты, видимо, еще не понял, что барон Елин Хаперск не контролирует. Город поделен пополам, мной и тем, кто заправляет садами. Только эти две силы имеют авторитет. И только с нами стоит считаться. И ваш жалкий домишка и твоя Хаперская амбулатория как раз по счастливой случайности находятся на моей территории. А значит, я могу делать с вами все, что захочу!» «Ты до сих пор кое-что не понял, Расений. вздохнул я. В Хаперске появилась новая сила, которая не считается с грязными бандитами. «Хм, да ну! И кто же это? Какая-то тайная организация, которой ты служишь?» «Нет, это я». Я рванул вперед и коснулся левой рукой сразу двух бандитов, прикрывавших Кособокова. «Короткая остановка сердца». Из-за сбоев в кровообращении двое мужчин рухнули на землю, открыв мне путь к главарю. Неудомевая, Кособоков, поднял руку и направил ладонь на меня. Стой! Убью! проревел он, а затем перевел взгляд на двое своих подчиненных. Больно сильно он печется о своем дяде. Тащи Олега Мечникова в Красногривовский лес. Ну, никаких но! Живо!» «А мы покажем Алексею Александровичу, что он связался с людьми, которые ему совсем не по зубам!» Один из громил подхватил дядю и потащил к черному ходу. Двое других достали клинки и ринулись на меня. А кольцо на пальце Кособокова вспыхнуло, испуская яркую магическую энергию. Артефакту был дан приказ «убить меня».